Это слово шепотом пронеслось вдоль колонны. «Беженцы! Немецкие беженцы!» После того, как несколько лет они одерживали победы в Европе и гнали людей впереди себя, теперь в собственной стране им была уготована роль изгоев. Это казалось немыслимым, но это соответствовало действительности. Женщины, дети, старики тащили пакеты, Ручные сумки и чемоданы. Некоторые тянули маленькие тележки, на которых был погружен их скарб. Они брели друг за другом беспорядочной и угрюмой толпой. Обе колонны почти поравнялись друг с другом. Мгновенно стало очень тихо. Слышно было только шарканье ног. И вдруг, даже не перекинувшись взглядом, Заключенные преобразились. Казалось, кто-то отдал безмолвный приказ всем этим до смерти уставшим, изможденным голодным людям, словно какая-то искра воспламенила их кровь, встряхнула мозг, расправила мышцы. Только что спотыкавшаяся колонна зашагала маршем. Головы распрямились, лица посуровили и в глазах засветилась жизнь. «Пустите меня!» — проговорил Гальштейн, «Что за чушь! Пустите меня! Хотя бы пока они не пройдут!» Его отпустили. Он пошатнулся, стиснул зубы и чуть не упал. Левинский и Вернер подставили плечи. Сжатый ими с обеих сторон Гальштейн зашагал сам. Запрокинув голову, тяжело дыша, он шел сам, без поддержки. Шаркавшие ногами узники теперь зашагали в ногу. Вместе с ними маршировало отделение бельгийцев и французов, а также небольшая группа поляков. Колонны поравнялись. Немцы направлялись в окрестные селения, куда... Добраться на поезде было невозможно. Колонны руководила несколько гражданских лиц с повязками штурмовиков. Кое-кто из детей плакал. Мужчины пристально смотрели перед собой. Так вот нам пришлось бежать из Варшавы, тихо прошептал поляк за спиной Левинского. А нам из Лежа, добавил бельгийцы. А нам точно так же из Парижа. Нам было намного тяжелее, несравненно, и гнали нас по-другому. Они едва ли ощущали чувство реванша или ненависти. Женщины и дети везде одинаковы, и обычно чаще всего преследуют не тех, кто виноват, а тех, кто ни в чем не повинен. В этой уставшей массе наверняка было много таких, кто не желал, и сознательно не делал ничего бесчеловечного. У заключенных было только чувство гигантской обезличенной несправедливости, которая возникала в тот самый момент, когда поравнялись обе колонны. Совершилось и почти удалось злодеяние в мировом масштабе. Закон жизни отдан на поругание, исхлестан бичом, сожжен огнем, Разбой стал нормой, убийство – добродетелью, террор – законным деянием. И теперь именно в этот момент 400 жертв произвола неожиданно осознали – все, с них довольно. И маятник резко качнулся. Они почувствовали, что речь идет о спасении не только отдельных стран и народов. На карту поставлен закон самой жизни, ее заветы, у которых было много названий, и самое простое и древнее – это Бог, а это означало и человек. И вот колонна беженцев миновала колонну заключенных. Казалось, что на несколько минут беженцы стали заключенными, а заключенные – свободными людьми. Колонну замыкали две доверху груженные поклажи телеги, в которых были запряжены сивые лошади. Эсэсовцы нервно бегали вдоль колонны, зад и вперед, стараясь уловить какой-либо взгляд или слово. Однако ничего не происходило. Колонна молча шагала дальше, и скоро ноги снова стали шаркать, снова вернулась усталость. Гальштейн Положил руки на плечи Левинскому и Вернеру, но когда показались красно-черные барьеры лагеря и железные ворота со старым прусским девизом «Каждому свое», то каждый смотрел на этот девиз, не один год остававшийся жуткой издевкой, неожиданно по-новому. Лагерный оркестр уже ждал у ворот. Играл марш «Фридрих, король», За музыкантами стояла группа эсэсовцев и второй начальник лагеря. Заключенные стали маршировать. «Носок вперед, направо, равняйсь!» Команда с покорчеванием деревьев еще не вернулась в лагерь. «Смирно, пересчитайся!» Они пересчитались. Левинский и Вернер наблюдали за вторым начальником лагеря. Прогибаясь в коленях, он кричал «Личный обыск! Первая группа! Шаг вперед!» Осторожно завернутые в тряпки части оружия стали передавать назад Гальштейну. Левинский почувствовал, как вдруг покатились по спине капельки пота. Шарфюрер СС Гюнтер Штейн который стоял, как овчарка в карауле, услышал какой-то шорох и, расталкивая других, бросился к Гальштейну. Вернер сжал губы. Если сейчас вещи не дошли до Мюнсера или ремме всему конец. Но прежде чем штейн приблизился, Гольдштейн повалился на землю. Эсэсовец сткнул его под ребро. «А ну подымайся, сволочь!» Гольдштейн попробовал встать, поднялся на колени Выпрямился и застонал. Из рта выступила пена, и он повалился снова. Штейн Брэнер видел серое лицо и закатившиеся глаза, и еще раз ткнул Гальштейна ногой. Прикинул они поднестили под нос горячую спичку, чтобы привести его в чувство, но потом вспомнил, что недавно залепил по щечину мертвецу, из-за чего над ним смеялись его товарищи. — Еще раз такое не должно повториться, поэтому, что-то пробурчав, он вернулся на свое место. — Что? — спросил второй начальник лагеря старшего с скучным голосом. — Значит, эти не с военного завода? — Нет, эти из команды по расчистке развалин. — А где же остальные? — Как раз поднимаются в гору, — сказал обершарфюрер СС, возглавлявший командос. «Ладно, этих дураков обыскивать не надо. А ну, разойдись!» «Первая группа назад! Шагом марш!» — скомандовал обершарфюрер. «Команда смирно! Налево! Шагом марш!» Гольштейн поднялся с земли. Он шатался, но ему удалось остаться в группе. «Выбросил?» — спросил Вернер почти беззвучно, увидев рядом с собой голову гольштейна «Нет. На самом деле?» Они встали в строй. Эсэсовцев они больше не интересовали. Сзади стояла колонна с военного завода. Ее проверили с особой тщательностью. «У кого вещи?» — спросил Вернер. «У Ремми? «У меня». Они подошли маршем к месту переклички и построились. «А если бы ты больше не смог подняться на ноги?» — спросил Левинский. «Как ты незаметно все передал бы нам?» Я все равно поднялся бы. «Это как?» Гольштейн улыбнулся. «Когда ты хотел стать артистом. Ты все это разыграл? И все. Только самую последнюю часть. Пену у рта тоже? Это школьные трюки. Тем не менее, это надо было передать дальше. Почему, почему ты оставил? Я объяснил раньше». «Внимание!» – прошептал Вернер, эсэсовец. Они вытянулись по стойке смирно.